Глава 12. Сэр Томас должен был воротиться в ноябре. Старшего же сына дела призвали домой раньше. Приближение сентября принесло вести о мистере Бертраме сперва в письме к леснику, а потом в письме к Эдмунду, а в конце августа приехал он сам по-прежнему готовы быть и веселым, и милым и галантным, как располагали обстоятельства или требовало присутствие мисс Крофорд, готовой рассказывать о скачках и Уэймуте, об увеселительных прогулках и знакомых, что полтора месяца назад было бы ей не безинтересно. А теперь силу наглядного сравнения привело к убеждению, что она решительно предпочитает ему младшего брата. Это было весьма неприятно, и она искренне огорчалась, но так уж оно вышло. И теперь она столь далека была от намерения стать женой старшего, что, не считая простейших притязаний красавицы, знающей себе цену, даже не стремилась его пленять. Его затянувшееся отсутствие из Мэнсфилда, вызванное одной только жаждой удовольствия да потворством собственной прихоти, совершенной ясностью показало ей, что он ее не любит. Но его равнодушие далеко уступало ее собственному, так что, окажись он уже сейчас новым сэром Томасом, полновластным владельцем Мэнсфилд-парка, каковым ему со временем предстояло стать, она и то навряд ли приняла бы его предложение. Время года и те же дела, которые привели мистера Бертрама в Мэнсфилд, вынудили мистера Крофорда отправиться в Норфолк. В начале сентября Эверингем не мог без него обойтись. Он уехал на две недели. Две недели такого уныния для сестер Бертрам, что это должно было бы их насторожить. И Джулию при ее ревности к сестре заставила даже признать, что нельзя доверять его ухаживанию, и уж лучше бы он не возвращался. В эти две недели, когда между охотой с ружьем и сном было вдоволь досуга, и будь сей джентльмен более привычен разбираться в своих побуждениях и размышлять, к чему ведет его праздное тщеславие, он убедился бы, что ему следует задержаться подолея но преуспеяние и дурной пример сделали его слишком беспечным себелюбцем, и он не заглядывал в завтрашний день. Красивые, умные и столь многообещающие сестры забавляли его пресыщенную душу, и не найдя в Норфолке ничего, что могло бы сравниться с развлечениями мэнсфилдского общества, он с удовольствием возвратился к ним в назначенное время, И с таким же удовольствием был там встречен теми, с кем намеревался развлекаться и дальше. Мария, которую окружал вниманием один только мистер Рашот, обреченная выслушивать все одни и те же подробности его ежедневных занятий «Удач и неудач», его похвальбу своими собаками, его завистливые сетования на соседей, его сомнения в связи с новым законом об охоте и гнев на браконьеров — Предметы, которые находят путь к сердцу женщины, единственные, если есть кое-какой дар у рассказчика, либо кое-какая привязанность у слушательницы, отчаянно скучала без мистера Крофрода. А Джулия, никем и ничем не занятая, чувствовала себя вправе скучать по нем и того более. Каждая из сестер полагала, что предпочтения отданы ей. Джулию могли в том оправдать намеки миссис Грант, склонной верить в то, чего ей хотелось, а Марию — намеки самого мистера Крофорда. С его возвращением все вошло в ту же колею, что и до отъезда. Сёстрами Бертрам он держался, не изменяя той живости и приятности, которая позволяла сохранить расположение обеих, но без тени того постоянства, прочности, заботы, тепла — которые бы могли привлечь внимание общества. Фанни, единственная из всех, ощущала в происходящем что-то такое, что вызывало у ней неприязнь. Но с того самого дня в Созертоне она, видя Крофорда с какой-либо из сестер, уже не могла не наблюдать за ними и почти всегда удивлялась или порицала. И будь она уверена, что ее суждения в этом случае могут сравняться с ее оценками во всех прочих, не сомневаясь, она ясно ли видит и непристрастно ли судит, она бы вероятно поделилась иными важными мыслями со своим всегдашним наперстником. Однако же сейчас осмелилась лишь на единый намек, но и он пропал в туне. Меня... «Несколько удивляет, что мистер Крофорд так скоро воротился после того, как пробыл здесь так долго, целых семь недель», — сказала она. «Мне казалось, он так любит смену впечатлений и переезда, и я думала, раз он уехал, что-нибудь непременно повлечет его куда-нибудь еще. Он ведь привык к местам куда более веселым, чем Мэнсфилд». «Это к его части?» — был ответ Эдмунда. «И, по-моему, его сестру это радует». Ей не нравится неустойчивость его склонностей. Скольмил он моим кузинам!» «Да, его обхождение с женщинами должно доставлять им удовольствие. По-моему, миссис Грант воображает, будто он отдает предпочтение Джулии. Я же этого не замечаю. Но был бы рад, будь это правда. Его недостатки не таковы, чтобы истинные чувства не могло их преодолеть. Не будь Мария обручена». «Я иной раз готова была бы подумать, что ею он восхищается больше, чем Джулией», — осторожно сказала Фанни. «Что, быть может, скорее свидетельствует о том, что он увлечен Джулией сильнее, чем ты можешь предположить. Я полагаю, так случается часто». Прежде чем принять окончательное решение, мужчина куда более отличает сестру или закадычную подругу, той, которая подлинно занимает его мысли, чем ее самое. Крофорд слишком разумен и не оставался бы тут, если б ему грозила какая-нибудь опасность со стороны Марии. А за нее, после того, как она столь ясно показала, что сильное чувство ей не свойственно, я нисколько не опасаюсь. Фанни решила, что должно быть ошиблась, и положила впредь думать по-иному. Но как не привыкла следовать за Эдмундом, как не помогали утвердиться в его мнении взгляды и намеки, которые она замечала со стороны кое-кого из окружающих, и которые словно бы говорили, что Крофорд избрал Джулию, она подчас не знала, что и подумать. Однажды вечером она ненароком услыхала о надеждах своей тетушки Норрис на сей предмет а также о ее чувствах и о сходных чувствах миссис Рашоут. И, слушая, только диву давалось. И как же она была бы рада не присутствовать при разговоре, ибо происходил он, когда остальная молодежь танцевала. А она с великой неохотой сидела у камина в обществе пожилых дам, всем сердцем желая, чтобы вновь появился старший кузен, на кого она возлагала все надежды — как на единственного свободного в ту минуту партнера. То был ее первый бал, хотя без приготовления и великолепия, какие сопровождают первый бал многих молодых особ, ибо о нем подумали лишь сегодня днём, благодаря тому, что на половине слуг недавно завелся скрипач. А к мистеру Бертраму только что пожаловал новый закадычный друг, и с помощью миссис Грант можно было составить пять пар. Фанни, однако же, была поистине счастлива, протанцевав первые четыре танца, и ей жаль было терять даже четверть часа. Пока она ждала и надеялась, поглядывая то на танцующих, то на дверь, она и услышала невольно разговор вышеупомянутых дам. — Я полагаю, сударня, мы сейчас опять увидим счастливые лица. — сказала тетушка Норрис, глядя на Рашута и Марию, которые во второй раз танцевали вместе. «Да, сударыня, без сомнения», — отвечала миссис Рашут с величественной и самодовольной улыбкой. «Теперь будет на что посмотреть с некоторым удовлетворением, и я полагаю, это такая жалость, что они должны были расстаться». Молодым людям в их положении надо бы позволить несколько отступить от общепринятых правил, Удивляюсь, что мой сын этого не предложил. Мне кажется, он предложил сударня, мистер Рашут всегда так внимателен, но у нашей душеньки Марии уж очень строгое понятие о приличиях и столько вне истинного такта. Какой нынче нечасто встретишь миссис Рашууд? Такое стремление избежать фамильярности? Дорогая сударыня, вы только взгляните, какое у ней сейчас лицо. Совсем не то, что во время двух предыдущих танцев». Мисс Бертром и вправду выглядела счастливой. Глаза у нее лучились радостью, и разговаривала она с большим одушевлением — потому что Джулия и ее партнер мистер Кроуфорд были с нею рядом. Все они сейчас сошлись на одном месте. Как она выглядела перед тем, Фанни не могла вспомнить, ибо сама танцевала с Эдмундом и о ней не думала. Миссис Норрис продолжала. «Просто душа радуется, сударыня, когда видишь, что молодые люди таким надлежащим образом счастливы, так подходят друг другу. «Именно то, что надобно. Не могу не подумать, в каком восторге будет наш дорогой сэр Томас. А как вам кажется, сударыня, каковы надежды на второй брак? Мистер Рашуд подал хороший пример, а подобные примеры весьма заразительны». Вопрос этот привел миссис Рашуд, которая не видела никого и ничего, кроме собственного сына, в совершенное недоумение. «Вон те двое, сударыня. Вы не видите там никаких признаков?» «Боже мой, мисс Джулия и мистер Крофт. «Да, в самом деле, очень милая пара. Каков его доход?» «Четыре тысячи в год!» «Прекрасно! Те, у кого собственность невелика, должны довольствоваться тем, что имеют. Четыре тысячи в год — неплохое состояние, и он как будто весьма любезный, уравновешенный молодой человек. Так что я надеюсь, мисс Джулия будет очень счастлива». «Тут еще ничего не условлено, сударыня. Мы пока говорим об этом единственно между друзей. Но у меня почти нет сомнений, этого не миновать». «Он последнее время уделяет ей совершенно исключительное внимание». Дальше Фани слушать не могла. На время она перестала и слушать, и интересоваться услышанным, потому что в комнате снова появился мистер Бертрам, И хотя она чувствовала, что быть приглашенной им — большая честь, ей казалось, что он все-таки ее пригласит. Он подошел к их кружку, Но вместо того, чтобы пригласить ее на танец, пододвинул к ней стол и доложил ей, в каком состоянии сейчас находится его больная лошадь и каково мнение на этот счет его конюшева, с которым он только что расстался. Фани поняла, что танцевать они не будут, и по свойственной ей скромности тотчас же почувствовала, что ожидать этого было вовсе неразумно. Поведав, Про свою лошадь мистер Бертрам взял со стола газету и со скучающим видом, глядя поверх нее, сказал: "Если ты хочешь танцевать, Фанни, я к твоим услугам". Предложение было отклонено еще того учтивей. Танцевать она не хотела. "Я рад", сказал он куда живленней и отложил газету. А то я до смерти устал. Я только диву даюсь, как эта почтеннейшая публика выдерживает столь долгое время. чтобы находить в такой глупости, хотя какое-то удовольствие, они все должны быть влюблены, и, наверное, так оно и есть. И если поглядеть на них, сразу видно, что они все тут влюблённые. Все, кроме Яйца и миссис Грант. А между нами говоря, ей, бедняжке, возлюбленный надобен должно быть не меньше, чем им всем. «С этим доктором жизнь у ней должно быть отчаянно скучная». Он лукаво покосился в сторону доктора, но оказалось, тот сидит совсем рядом, и выражение лица и предмет разговора так мгновенно переменились, что Фанни, несмотря ни на что, едва удержалась от смеха. «Странная эта история в Америке, доктор Грант. Что вы о ней скажете? Я всегда обращаюсь к вам, чтобы знать, что мне следует думать о делах государственных. «Дорогой мой Том!» — в скорости воскликнула тетушка Норрис. «Раз ты не танцуешь, я полагаю, ты не откажешься присоединиться к Роберу, не так ли?» И, поднявшись со своего места и подойдя к нему, чтобы настоять на своем, прибавила шепотом. «Видишь ли, мы хотим составить партию для миссис Рашут. Твоя маменька очень этого желает. Но сама не может уделить нам время и сесть с нами, так она занята своим рукодельем. А ты, я и доктор Грант как раз будет то, что надобно. И хотя мы-то ставим по полкроны, ты можешь ставить против него А «Я был бы весьма счастлив». Отвечал Том и поспешно вскочил. Да чрезвычайности приятно, но только сейчас я буду танцевать. Пойдем, Фанни», — сказал он, взяв ее за руку. «Довольно попусту терять время, не то танец кончится». Фанни очень охотно дала себя увести, хотя не испытывала к нему особой благодарности и, в отличие от него, не видела никакой разницы между эгоизмом тетушки Норрис и его собственным. «Ну и просьбиться, ей-богу!» — негодующе воскликнул он, едва они отошли от почтенных дам. «Вздумала пригвоздить меня к карточному столу на целых два часа с собой и доктором Грантом, с которым они вечно припираются, и с этой настырной старухой, которая понимает в вести не больше, чем в алгебре. Я бы предпочел, чтобы моя почтенная тетушка была не так навязчива» и таким вот образом меня попросить, безо всяких церемоний, при них при всех, чтоб я не мог отказаться, как раз это я особенно не люблю. Больше всего меня злит, когда делают вид, будто тебя спрашивают или предоставляют тебе выбор, а в действительности так к тебе обращаются, чтоб вынудить поступить только по их желанию, о чем бы ни шла речь. Не приди мне в голову счастливая мысль танцевать с тобою, ни чем бы не отвертеться. Прямо беда. Но когда тетушка заберет что-нибудь в голову, ее не остановишь.